Природа использовала концевые пластинки и видоизмененные мышечные клетки, лишив их способности сокращаться, но сохранив за ними функцию генерации электрического импульса. Механизм возникновения электрического импульса в пластинках электрического органа ничем существенным не отличается от генерации его в нерве, концевой пластинке, или мышечном волокне. Даже величина импульса 150 мВ является обычной для нервных и мышечных клеток. Однако, благодаря тому, что у угря пластинки собраны в столбики по 6-10 тысяч, соединенные последовательно, общее напряжение может достигать 600 вольт. У скатов Пластинок в каждом столбике немного, не больше тысячи, зато столбиков, соединенных параллельно, около двухсот. Поэтому напряжение тока оказывается небольшим, а силы его значительной. Чтобы управлять таким сложно устроенным органом, понадобилось создать специальный командный пункт. Поэтому у электрических рыб появился особый отдел мозга, Электрические доли и овальные ядра в продолговатом мозгу. Овальные ядра – верховный командный пункт, который принимает решение о применении грозного оружия и отдает приказ в электрические доли. Здесь совершается самая сложная работа по координации разряда. Ведь для того, чтобы разряд достиг максимальной силы, Все пластинки должны разрядиться строго одновременно. Этим и заняты электрические доли. Чтобы одновременно дать разряд, все пластинки должны одновременно получить соответствующий приказ нервный импульс. Вот в этом-то и состоит трудность. Нервный импульс распространяется относительно медленно. В спинном мозгу рыб со скоростью 30 метров в секунду. Поэтому пластинки, лежащие в начале органа, вблизи головы, получат приказ значительно раньше, чем расположенные в конце, на полтора метра дальше. Как электрические рыбы добиваются, чтобы приказы приходили одновременно? Возможно, приказы к хвостовой части органа посылаются раньше, чем к головной. А может рыбы регулирует скорость распространения нервного импульса. Характер управления в течение жизни меняется. Рыбы растут, электрические органы у них становятся больше, и команды приходится посылать по-другому. Локаторы и осциллографы. Угорь, скат и сом. не единственные рыбы, имеющие электрические органы. В настоящее время известно около 300 других видов рыб, способных давать слабые электрические разряды напряжением от десятых до 2 вольт. Первоначально ученые думали, что эти рыбы убивают очень мелких животных, но тщательные наблюдения не подтвердили этого предположения. Лишь недавно стало понятно, Зачем нужны электрические органы, вырабатывающие очень слабый электрический ток? Совершенствование электрооснащенности у этих рыб пошло не в сторону увеличения силы разрядов, а по пути усиления электрочувствительности. Было замечено, что многие из них живут в очень мутной воде и ведут ночной образ жизни. А некоторые, например, нильские длиннорыл, постоянно разыскивают корм, засунув голову глубоко в ил. В мутной воде или ночью своевременно заметить опасного хищника очень трудно. У электрических рыб возникло удивительное приспособление, позволяющее обнаруживать приближение врага даже в полной темноте. В отличие от рыб, использующих электричество для охоты, у нильского длиннорыла есть не только электростанция, но и специальный орган, очень чувствительный к электричеству. Электростанция генерирует 300 разрядов в секунду.